Глава восьмая. Даше Меркуловой было плохо. Она не понимала, почему, и от этого становилось еще хуже. С ней часто происходило подобное — приступы тоски без повода. Даша боялась их и не хотела разбираться в причинах возникновения. Не была уверена, что справится с обнаруженными проблемами, поэтому всякий раз, когда чувствовала приближение знакомого состояния, старалась отвлекаться на социальные сети, вино или разговоры с подругами. «Сегодня она впервые поступила иначе». Она медленно шла по Кутузовскому проспекту, глубоко дышала и не обращала внимания на мелкий дождь и слабый ветер. Было довольно тихо, если измерять уровень шума по воображаемой десятибальной шкале шумов третьего транспортного кольца, отметка колебалась бы между двойкой и тройкой. Звуки машин, свободные быстро проносящихся по дороге, не задерживались в воздухе надолго. Безлюдные тротуары, казалось, застыли. Наступало самое темное время суток. Такое обычно бывает перед рассветом. Минут двадцать назад Даша вышла из лофта. К этому моменту гости уже разъехались. Раньше всех отец. Он пробыл на празднике около двух часов, а перед уходом произнёс трогательный тост. Назвал Дашу своей любимой девочкой, пожелал счастья и пообещал, что всегда будет рядом. Пока Миша стоял на танцполе со стаканом виски в левой руке и с микрофоном в правой, говорил низким голосом, хорошо сложенные, словно заранее подготовленные фразы, все девушки смотрели на него восторженными глазами. Надо было видеть смущенное лицо Олега тогда. Как же он на целых пять минут перестал быть центром женского внимания. Где-то через полчаса после этого умчалась Пати. В ее квартире прорвало трубы. Она планировала вернуться, как только разберется с ситуацией, но так и не приехала. Написала, что затопила соседей. Даша и Аня предложили помощь, но Пати отказалась. А еще извинилась перед Дашей за то, что, как выразилась, не отфиестила с ней до конца. Та даже не думала обижаться, подруга устроила потрясный праздник. Бесплатно, между прочим, категорически отказалась брать деньги. Но все равно расстроилась, что так вышло. Ближе к концу вечера уехали скорее вынужденно, чем по желанию Женя и Олег. Последний выпил лишнего и вел себя довольно развязно. Очень громко разговаривал, не смешно шутил, постоянно называл Женю невестой и крепко обнимал ее. А еще отдал диджею свой телефон и настойчиво требовал, чтобы тот включил его плейлист. Единственным, кому удалось успокоить и посадить Олега в такси, оказался Глеб. Они, Саня и еще человек 20, включая помощницу Пати, остались до конца вечеринки и разошлись около 4 утра. Даша тоже думала поехать домой, но потом поняла, что не хочет. Ей вдруг показалось, праздник закончился рано. Как будто его нужно было продлить. Как будто в нем чего-то не хватило. На первый взгляд вечеринка наоборот получилась слишком насыщенной. Поздравления, сюрпризы в их числе и неприятные от Олега. Танцы, общение с друзьями. За эту ночь Даша испытала столько эмоций, что до сих пор не могла прийти в себя, но так и не ощутила заветную. Ту, которую мечтала ощутить, когда ее сокровенное желание исполнится. Да, у Даши Меркуловой было сокровенное желание. Она никому о нем не говорила, но именно его загадала сегодня, как только проснулась. Она всегда загадывала желание в день рождения утром. Хочу понять, почему мне так плохо. Конечно, желания, даже загаданные в дни рождения, даже загаданные утром, не всегда сбываются мгновенно. Но Даша все равно надеялась. Несмотря на то, что оно не сбылось днем, несмотря на то, что не сбылось ночью. все таки еще немного времени до рассвета у нее есть. Может, сбудется? Вот как раз из-за этого, из-за желания, которое до сих пор не сбылось, она и не хотела заканчивать праздник. И вот теперь медленно шла по Кутузовскому проспекту, глубоко дышала и пыталась понять, почему же ей так плохо. Это состояние «так плохо» Даша впервые различила в себе, когда вернулась в Москву. Точнее, ей и в Европе бывало так плохо, но за последний год негативные мысли и неприятные чувства стали появляться в ее жизни настолько часто, что она обратила на них внимание. Впрочем, обратила мельком, не придав им хоть сколько-нибудь важности. Подумаешь, так плохо. Всем иногда бывает плохо. И так, и по-другому. Тем более, что у нее для этого «так плохо» не было ни одной объективной, или, правильнее сказать, ни одной из тех, которые общество считает достаточными, причины. Когда Даша это осознала, она переименовала свое состояние из «так плохо» в «плохо без причины». И чем больше думала на эту тему, тем яснее понимала, причин для «плохо без причины» У нее действительно нет. Расставание с Олегом? Вряд ли. Плохо, без причины существовало и до знакомства с ним, и во время их романа. Конфликты с отцом? Да, они всегда были. еще со школы. Депрессия? Маловероятно. Ведь она активно живет а не лежит лицом к стене и не плачет каждый день. Единственным вариантом, который хоть как-то тянул на причину состояния «плохо, без причины», казался профессиональный кризис. Даша чувствовала, что ей пора уходить из моделинга. Дело было не в возрасте, брендам нужны разные лица, не в наличии проектов, работы хватало, а в потере интереса. Перегорела. Она уже пережила много ярких и красивых моментов на подиуме и во время фотосессий, давно не радовалась, когда видела себя в журналах, на баннерах и на сайтах брендов. Удовольствия того, чего раньше было так много, не стало. Это пугало, беспокоило и вполне походило на причину состояния плохо без причины. Даша шумно выдохнула и остановилась. Но вот, поняла, желание исполнилось, можно заканчивать праздник. Она наклонила голову вправо и, собрав часть влажных кудрей в ладонь, несколько раз сжала пальцы в кулак. То же самое проделала с левой стороной и затылком. От этих движений волосы завелись сильнее. Они вообще сегодня почему-то особенно круто велись, так же, как мысли. Даша, помедлив, достала из сумки зажигалку и пачку сигарет. Выкурит одну и домой. Вообще она не курила, разве что иногда облавалась электронками, но сегодня хотелось. Ей сегодня целый день хотелось делать то, чего она обычно не делала. Быстрое движение большого пальца по шершавому металлическому колесику над зажигалкой появилось пламя. Оно уже почти коснулось сигареты, но в этот момент подул ветер и за секунду потушил его. Даша закатила глаза, вечно этот ветер все портит, и нервно зачиркала зажигалкой. С пятой попытки получилось закурить, мысли снова стали завиваться. Неглубокая затяжка. Олег. Рядом с ним она часто теряла эмоциональное равновесие. Потеряла его и сегодня, особенно после выходки с предложением. «Неужели правда женится?» Даша тогда сначала разозлилась, а потом вдруг различила в себе одно невыносимое ощущение, которого боялась больше всех других невыносимых, от которого убегала быстрее, чем от любого из самых неприятных. Ощущение собственной напрасности. Она смотрела, как Олег, такой красивый, такой самоуверенный, такой не ее, обнимает Женю и чувствовала себя ненужной. Ему. Это приводило в замешательство. За время их романа Даша ни разу не испытывала подобного. После расставания, к слову, тоже. Несмотря на то, что официально они с Олегом больше не назывались парой, даже несмотря на его отношения с Женей, она постоянно ощущала свою ценность рядом с этим мужчиной. Он звонил и писал, скидывал мемы, искал поводы увидеться, приглашал на ужины, приставал во время них, менял ради нее свои планы и всегда был доступен, а тут... Я встретил особенную женщину и ради нее готов меняться. Даша до сих пор не могла переварить эти слова, осознать каждое в отдельности. Они словно сцепились, слиплись в одно. Ненужное. Я встретил особенную женщину. Особенную? Это же она всегда была его особенной женщиной. Его фамфаталь. Что такое жена, любовница, подруга по сексу? Значения этих понятий размыты, их границы меняются в зависимости от системы ценностей конкретно взятого человека. То ли дело роковая женщина, здесь не может быть противоречивых трактовок, здесь все однозначно. Даша сделала очень много, чтобы приобрести этот статус. И не собиралась так просто расставаться с ним, поэтому, когда Олег сказал про предложение, решила играть роль той самой Фам Фаталь до конца. Идея с поцелуем пришла в голову случайно. К тому моменту Даша уже довольно много выпила, и хотя пьянение никак не отражалось на дикции и координации, на эпатажные поступки толкало. И показалось достойной перформанса в ответ на унижение, которое заставил ее пережить бывший парень. Правда, она не планировала целовать Олега по-настоящему. Хотела превратить все в фарс, только вот когда ее губы коснулись его, забыла об этом. Не только потому, что ситуация в целом была необычная, но и потому, что Олег подыграл ей. Не оттолкнул, не удивился, не смутился. И пусть и не обнял, а продолжал одной рукой прижимать к себе Женю, а другую держать опущенной, поцеловал в ответ позволил ее языку войти в свой рот, более того, гладил его своим. Он делал это почти незаметно, не двигаясь, не опуская головы, не закрывая глаз. Возможно, со стороны казалось, что это она его целует, но на самом деле они целовались. Тогда Даша чувствовала нежность и возбуждение одновременно. В те несколько секунд Олег как будто снова стал ее идеальным соучастником преступлений против общественного порядка, тем, кем был, когда они познакомились. Она так и называла его в начале их отношений — «Partner in Crime». С ним можно было хулиганить, нарушать правила. Они занимались сексом в переговорной в его офисе, зная, что туда в любую минуту может кто-нибудь войти. Устраивали гонки по ночному городу и за один день могли сорваться в путешествие. Да, с Олегом было хорошо, весело. Именно об этом Даша думала, когда плакала в туалете после красивого рокового поцелуя. А сейчас не могла отделаться от другой мысли. Может, все же стоило выйти за него замуж. Затяжка поглубже. Карьера. Даша уехала в Париж сразу же после окончания института, в 21 И до сих пор считала, что сделала это слишком поздно. Ей казалось, начни она заниматься моделингом в Европе в 16, добилась бы большего. На тот момент она уже уверенно чувствовала себя в профессии. Пять лет модельной практики в Москве показали. У нее получается. Даша, несмотря на то, что училась, регулярно участвовала в показах, фотосессиях и конкурсах красоты и часто снималась для имиджевых роликов брендов. Она ощущала себя востребованной, поэтому не сомневалась, ее хотят видеть везде, в том числе и в Париже. Этот город был для нее эталонной концентрацией моды и всего красивого. Она влюбилась в него с первого взгляда в 12 лет во время путешествия с родителями и тогда же начала мечтать о карьере модели, обязательно в Париже. Даша казалось, она добьется там успеха, а добиться успеха Даше Меркуловой очень хотелось. Ей нужно было доказать себе, что способна на серьезные достижения. В 21 такими виделись подиумы мировой столицы модной индустрии. Конечно, она волновалась, когда уезжала из Москвы, где все было понятно устроено, в неизвестность, но чувствовала, что поступить по-другому не может, как будто некая сила толкала ее на приключения и по-настоящему взрослую жизнь. С отцом к тому моменту у нее установились стабильно напряженные отношения она с ним не ругалась, нет, они просто не общались, но не общались не потому, что не имели в этом потребности, а как-то вынужденно, словно дистанция была единственным выходом из тотальной неловкости, которую они чувствовали рядом друг с другом, по крайней мере, так видела ситуацию Даша. Миша не звонил ей первым, мог долго не отвечать на сообщения, не предлагал встретиться, редко спрашивал о том, что происходит в ее жизни. Дашу это обижало даже больше, чем его запреты и строгие требования во время ее учебы в старших классах школы. Тогда они с отцом хотя бы взаимодействовали, пусть со скандалами, но взаимодействовали, а теперь она ощущала себя невидимой для него. Будто он сдался, махнул рукой на попытке наладить контакт. Даша переживала из-за этого, но никогда не заводила откровенных диалогов с Мишей. Уровень их близости не предполагал подобного. Еще она не жаловалась ему на усталость или страхи, боялась показаться слабой и не доверяла своей мечты, была уверена, он их не поймет. Короче говоря, все ее ощущения рядом с отцом сводились к одному — с ним она не могла быть собой. И чувствовала, что он тоже не может быть собой с ней. Это напрягало, по-видимому, обоих и не позволяло даже задуматься о сближении. Именно поэтому Даша показательно уверенно сообщила Мише о своем решении уехать работать в Париж и, получив в ответ равнодушные удачи, пообещала себе не обращаться к нему за помощью, если в Европе что-то пойдет не так. Впрочем, по поводу последнего она не особенно беспокоилась, ни на секунду не допускала неприятностей. По иронии, именно с ними ей пришлось столкнуться сразу же после переезда. В первые месяцы она сутками бегала по кастингам и соглашалась на низкие гонорары, жила в модельных апартаментах еще с шестью девушками и экономила на еде. Все это ее почти сломало. После роскоши и достатка, к которым привыкла в Москве, пребывание в Париже казалось наспех слепленным мобильным приложением, как будто у разработчиков не хватило денег и опыта, чтобы создать надежно функционирующую версию продукта. Жизнь глючила, то и дело выдавая ошибки, исправить которые самостоятельно Даша не могла. Она настойчиво пыталась справиться с навалившимися на нее трудностями, а потом поняла их причину, ее типаж — бэби-фейс. Большие глаза, пухлые губы, круглые щечки — все это не особенно было востребовано в модельной Европе того времени. Здесь любили девушек с так называемым сильным, строгим лицом. Острые черты, ярко выраженные высокие скулы, колючий пронзительный взгляд. Даша разозлилась, восприняв моду на внешность как вызов, и решила не сдаваться. Она переезжала из города в город, из страны в страну. Модельные контракты длились в среднем 3-4 месяца и упрямо ходила по кастингам. Ее старания оставались без внимания, работы было мало, успеха не случалось. Через полтора года, сидя на первой из 237 ступеней ведущих к Сакрикёр, Даша думала о том, что проиграла. «Базилика Сакрикер» — католический храм в Париже на вершине холма Монмартр в самой высокой точке города. И представляла реакцию отца, когда он узнает об этом. «Я же говорил, подростковая блажь». В тот день она пообещала себе завязать с моделингом, а спустя месяц Даша Меркулова, малоизвестная модель из России, Открывала показ коллекции густова Петтерса, малоизвестного дизайнера из Бельгии, на Парижской неделе моды. До этого Даша и Густов уже работали вместе, и после каждой фотосессии он с восторгом разглядывал снимки и говорил, что она создана для его полупрозрачных, незаслуженно незамеченных миром вечерних платьев, которые на контрасте с ее жюри пяти визаж выглядят особенно сексуально. Жюли-пятий визаж миленькое личико. Когда у Густава Петерса получилось, наконец, попасть со своей коллекцией на «Неделю моды», сомнений в том, кто будет открывать этот показ, у него, конечно, не было. «Дубль овертюр де ла мод» — двойное модное открытие, написали на следующий день парижские глянцевые журналы про Густава и Дашу. Через месяц она подписала контракт с известным французским домом моды. Первые годы она наслаждалась своими достижениями съемки для рекламы мировых брендов одежды, косметики, духов и нижнего белья, Показа на главных европейских подиумах, внимание обеспеченных мужчин, заключенное в неприличные предложения и дорогие подарки, а потом перестала получать от успеха удовольствие. Он превратился в привычный образ жизни, в привычный, но неудовлетворительный. Даша чувствовала, что ей плохо в Европе и не понимала, как с этим справиться. Она как будто уже переросла прежние смыслы, но еще не выросла для новых, словно потерялась между прошлым и будущим. Тогда она решила вернуться в Москву, в город, откуда сбежала в 21, и дать ему себе второй шанс. Ей не было жаль оставлять европейскую карьеру. Во-первых, устала от этого образа жизни. Необходимость постоянно держать себя в форме напрягала с каждым годом все больше. Во-вторых, получила то, что действительно хотела, когда же потом поняла, главной целью ее успеха была вовсе не обложка французского вок. глубокая затяжка. отец. он никогда не воспринимал ее всерьез и обесценивал все, что она делала, несмотря на то, что Миша не говорил об этом прямо. Его рассказы о дочерях друзей, которые добились многого, среди них в основном были юристы, экономисты, топ-менеджеры, врачи, жены и матери, на фоне молчания в ответ на достижения своей дочери, становились для Даши индикатором собственной никчемности. Мама успокаивала, говорила, что отец просто не понимает всех сложностей работы моделью, потому что у него другая система ценностей. Даша только усмехалась. Наверное, если бы ее конфликт с отцом нужно было бы описать в трех словах, лучше всего подошли бы именно эти — разные системы ценностей. Мише казалось, дочь тратит время впустую, занимается глупостями и не думает о будущем. Дашу это раздражало. Она не понимала, почему, чтобы сохранить с ним нормальные отношения, должна подстраивать свой образ жизни и мысли под тот, который он считает правильным. Она хотела жить так, как чувствует, заниматься не серьезным делом, а тем, на которое отзывается сердце, быть собой. И, конечно, очень хотела, чтобы отец ее любил и принимал такой, какая и есть. Но Миша до сих пор не мог смириться с тем, что она не соответствует придуманному им идеалу дочери. Читай «Женщины». Даша почти физически ощущала, как вот этот самый идеал, который отец каждый раз пытается на нее надеть, ей жмет, колется. Не садится как надо, словно неподходящее по размеру или модели платье. Она могла бы уладить проблему довольно быстро. У нее для этого были даже два варианта. Первый — бросить моделинг, выйти замуж, вероятно, за Олега родить ребенка, а через время устроиться на нормальную работу. Второй — вообще прекратить общаться с отцом. Даша не хотела ни того, ни другого, поэтому не оставляла попыток найти общий язык с Мишей. Но пока не выходила. Более того, год назад в ее жизни случилась трагедия. Личная, безвредная для окружающих, но ядовитая для нее самой. Именно такие трагедии ломают людей по-настоящему. Даша тогда только вернулась в Москву вместе со своими европейскими достижениями, и мечтала получить здесь окончательное признание — отцовское. Она ждала, что он посмотрит на нее с восхищением и скажет, что гордится. Конечно, Миша знал про модельный успех дочери. Даша, несмотря на прохладные отношения, отправляла ему фотографии с показов, ссылки на статьи в журналах. Но одно дело закодированные реакции в мессенджерах и совсем другое — живые эмоции. В своих сообщениях он был довольно сдержан, Отвечал общими фразами и эмодзи, и Даша была уверена, что это издержки виртуального общения, поэтому предвкушала встречу. Ей казалось, она станет началом новой близости с отцом. «Ну, молодец», — небрежно произнес тот после того, как дочь целый час взахлёб рассказывала про свою красивую, часто непростую жизнь в Европе и добавил, пожав плечами. Добилась, чего хотела сама. Даша растерялась ощутив себя глупо, будто весь этот час придавала значение каким-то совершенно неважным вещам, да еще и вслух, а он терпел и ждал, когда она, наконец, закончит. «Надеюсь, теперь ты устроишься на нормальную работу», назидательно продолжил Миша и вздохнул, «и выйдешь замуж». В ту ночь она выпила две бутылки шардоне и выплакала, кажется, столько же слез. Вся ее восьмилетняя карьера, такая яркая, интересная и сложная, в миг стала казаться бесполезно проведенным временем. С этого момента Моделинг совсем перестал радовать. Да и, откровенно говоря, не только он. Радовать перестало все. Тем не менее, она старалась не зацикливаться на своем состоянии и настойчиво отвлекалась на жизнь. Работала, встречалась с друзьями, ходила в спортзалы на свидания, путешествовала, и, несмотря ни на что, Выглядела на фотографиях счастливой. Даша закашлялась и посмотрела на сигарету. Осталась ровно половина. Курить больше не хотелось и думать тоже. Вот бы можно было запустить пальцы в свои запутанные кудрявые мысли и взбить их у самых корней, чтобы они стали мягче, легче. «Ты слишком заморачиваешься!» — говорила Пати, когда слышала о том, что подруга чувствует себя несчастной, но никак не может понять, почему. «Посмотри, у тебя есть все: красота, деньги, карьера, друзья. Но ну, чего тебе не хватает? Любви? Так для этого у тебя есть Олег?» Даша вздохнула и снова подумала о бывшем парне. Он так сильно напоминал ей отца, что с ним любви ей точно не хотелось. «Если честно, ей ни с кем не хотелось любви». Единственное, чего хотелось Даше Меркуловой, это понять, чего ей хочется, чего не хватает. «Может, пройтись еще? Она так давно не гуляла одна в тишине. Идея была неплохая, но, кажется, сейчас не лучшее время для прогулок. Даша подняла голову. Она всегда смотрела вверх, когда собирался дождь, как будто могла разглядеть, откуда он берет начало, и тут же почувствовала, как на лицо упали две крупные капли. Через минуту тротуары уже были мокрыми. Внезапный порыв ветра бросил в лицо холодной водой. Даша поморщилась, зажмурилась, потом приоткрыла глаза и, прищуриваясь, достала из сумки телефон, чтобы вызвать такси. Экран залило дождем. Она нервно провела по нему ладонью. Приложение точно определило ее местоположение. Большой палец почти нажал на кнопку «Заказать», как в этот момент экран погас. Она несколько раз силой нервно надавила на боковую кнопку телефона. В центре черного экрана появился белый прямоугольник с вертикальной тонкой красной полосой по левому краю. «Фак!» — вслух сказала Даша. Ну, конечно, она весь вечер снимала видео и фото, а когда заметила, что телефон почти разрядился, хотела поставить его на зарядку, но на что-то отвлеклась и забыла про это. «Итак, что мы имеем?» — начала она про себя. Мысли снова стали завиваться. «Ты стоишь на Кутузовском, одна, идет дождь, у тебя, как всегда, сел телефон, время около четырех утра». Короче, Даша выразительно произнесла вслух очень подходящее для этой ситуации шестибуквенное матерное слово и прикинула варианты. «Можно было дойти до ближайшего круглосуточного магазина и купить зарядку. В крайнем случае попросить кого-нибудь дать ей позвонить друзьям, чтобы те вызвали такси». Даша не была уверена, что помнит наизусть номер Ани. Всё время путала две последние цифры. Но его хотя бы можно попробовать угадать. С номером Пати такой фокус не пройдет. Она даже примерно его не знала. Номер Олега, пожалуй, единственный номер телефона после маминого и папиного, который она знает наизусть. Даша вдруг представила, как Женя прямо сейчас делает ему минет. В списке его фетишей оральный секс исключительно со стороны партнёрши стоял на первом месте. И разозлилась. Лучше всю ночь просидеть в подземном переходе, чем звонить Олегу. Она почти была решила, что пойдёт по проспекту в сторону центра в поисках круглосуточного магазина, как к ней прилетела эта мысль. А что если... Нет, не вздумай. Ты разве не читаешь новости и не смотришь сериалы про маньяков? Пронеслось в голове. Мозг работал на полную мощность, от опьянения почти не осталось следа, и Даша была уверена, что решение может принимать вполне трезвые. Итак, у нее есть две идеи. Первая, ей не нравилось. Во-первых, неясно, как долго идти до магазина. Во-вторых, неизвестно, окажется ли там зарядка и удастся ли договориться с кем-то на звонок. В-третьих, она может не вспомнить номер Ани, а даже если и вспомнит, где гарантия, что дозвонится. Вдруг подруга уже спит. Просить кого-то из покупателей или продавцов вызвать ей такси — такая проблема. Вторая идея казалась легче осуществимой, но более опасной. С другой стороны, ей что, пять лет? Она не сможет в случае чего за себя постоять? Да и что, в конце концов, страшного может случиться? Сейчас не девяностые, время тотальной преступности давно прошло. Может, попробовать? Просто попробовать. Если ей что-то покажется подозрительным, она вернется к идее с магазином. Тем более сегодня она уже натворила столько, пила с самого утра, гуляла без джинсов, поцеловала Олега при всех, что мысль поймать машину казалась вполне логичным продолжением череды безумных поступков. Даша, ощущая, как дождь все плотнее прилипает к одежде и коже, огляделась по сторонам, чтобы убедиться еще раз, что поблизости нет ни магазинов, ни прохожих, медленно дошла до края тротуара, И не смело вытянула правую руку. За минуту не остановилась ни одна машина. Она с неожиданным облегчением выдохнула и уже развернулась спиной к дороге, как рядом с ней притормозила черное Ауди. Переднее правое окно приоткрылось, и из него послышался мужской крик. Помощь нужна? Помощь. Как же давно никто не задавал ей этот вопрос. Даша подошла к машине, стараясь разглядеть того, кто сидит за рулем. На водительском сиденье приветливо улыбался темноволосый кудрявый парень в черной футболке. Чёрт, до да чего симпатичный. Она попыталась почувствовать, опасно ли это сесть к нему в машину, но на ощущениях мешал сосредоточиться его взгляд пристальный, заинтересованный. Удивительно, было темно, шел сильный дождь, но Даша отчетливо различала этот взгляд. Он преодолевал все преграды, видимые и невидимые, и забирался прямо в душу. Д «До Савинской набережной довезете? – прозапиналась она. Парень несколько секунд молчал, а потом наклонился к передней правой двери, толкнул ее и с уверенностью сказал «Такую девушку куда угодно».